Роберт Ван Гулик и Судья Дим. Детективный жанр вызвал к жизни персонажей, чьи имена воспринимаются как второе «я» авторов их создавших. Шерлок Холмс, Патер Браун, Нир Вульф, Перри Мэйсон и многие-многие другие. Судья Ди, прототипом которого послужил реальный китайский чиновник, прославившийся раскрытием множества загадочных преступлений благодаря таланту голландского востоковеда Роберта Ван Гулика, прочно занял место в галерее прославленных сыщиков, снискавших себе симпатии миллионов читателей во всем мире. Необычным в судьбе этого сыщика, выделяющим его из череды, литературных собратьев оказались два обстоятельства. Создатель его был не профессиональным билетристом, а прежде всего ученым и высокопоставленным дипломатом, а сам судья Ди – реальным чиновником, оставившим след в официальных китайских хрониках и впоследствии даже ставшим главным героем средневековых китайских криминальных повестей. Фигура Вангулика, равно как и главного персонажа его романов, заслуживает самого пристального внимания, поскольку и автор, и герой были далеко не заурядными личностями, и более того, автор отчасти наделил героя присущими самому себе чертами и уж во всяком случае несомненно отождествлял себя с ним. Роберт Вангулик родился в 1910 году в зутвене в Голландии, в семье военного врача, который в то время служил в Индонезии в колониальной администрации. До 12-летнего возраста мальчик жил с родителями в Сурабае, нынешняя Джакарта, на острове Ява, где впервые соприкоснулся с манящим таинственным экзотическим миром и культурой Востока и сохранил этот интерес до конца своих дней. Малайская, яванская и китайская речь очень рано пробудили у него интерес к изучению иностранных языков. По возвращении на родину в 1922 году юный Роберт поступил в гимназию в Неймехене, где его лингвистические способности были немедленно замечены. Еще в школьные годы он начал изучать санскрит, язык, на котором были написаны все священные индийские тексты, у крупного лингвиста того времени Уленбека. При этом он помогал Уленбеку при составлении словаря индийского племени черноногих, который впоследствии и был издан под двумя фамилиями. Одновременно он начал частным образом брать уроки китайского языка у одного из обучавшихся в Голландии китайских студентов. С 1928 года, еще учащимся лицея, он начал публиковать свои первые статьи, большая часть которых была посвящена китайской поэзии в научном журнале «Китай». Эта юношеская любовь к китайской поэзии не нашла особого отражения в творчестве Ван Гулика. Во всяком случае, своих переводов он никогда не публиковал, хотя в его архиве осталось немало сделанных его рукой переводов классической китайской поэзии. Очевидно, ученый считал себя недостаточно подготовленным к тому, чтобы вторгаться в столь утонченную область китайской словесности. Однако отголоски этого увлечения китайской поэзией можно обнаружить в виде случайных вкраплений, которыми он украсил многие из своих романов о судье Ди. И, видимо, не случайно поэты так часто выступают в качестве героев его романов. В 1934 году Ван Гулик поступил в Лейденский университет, где изучал вначале индологию, потом китайский и японский языки, при этом не оставляя своего интереса и к другим азиатским языкам. Уже в том же году он защитил в Утрехтском университете диссертацию о культе весьма странного божества с лошадиной головой Хая Грива, пришедшего из Индии, но получившего распространение также в Тибете, Китае и Японии. Диссертация была в следующем году опубликована престижным издательством «Бриль» и по сей день специализирующимся на всевозможной восточной тематике. Одновременно в голландской прессе продолжали появляться его статьи по разным аспектам китайской, индийской и индонезийской культур. В 1935 году вангулик был принят на работу в Министерстве иностранных дел Нидерландов и получил назначение на работу в Токио. Несмотря на то, что работа в посольстве отнимала у него львиную долю времени, Ван Гулику удавалось выкраивать свободные минуты для того, чтобы побродить по токийским книжным лавкам, где опытным взглядом ученого или сыщика он отыскивал издания и материалы, которые оставались вне поля зрения специалистов. Основная сфера его интересов лежала там, куда признанные синологи предпочитали не вторгаться, считая это малоинтересным, второстепенным и даже низменным. Сам же вангулик оставался равнодушным к магистральным направлениям синологии того времени, предпочитая проторенным и широко освещенным улицам узенькие темные закоулки. Он отправлялся в такие места, где почти не было шансов встретиться с коллегами, но именно там отыскивал подлинные жемчужины. Предвоенная Япония была для синолога подлинной сокровищницей. В антикварных лавках можно было обнаружить рукописи, издания, гравюры, художественные вещи, которые в Китае уже давно не существовали или превратились в раритеты. К сожалению, его великолепное собрание книг и рукописей, равно как и произведение искусства, погибло, когда после начала Второй мировой войны он был вынужден срочно выехать из Японии. Много времени уделял он занятиям каллиграфией, которая потом переросла в более широкое увлечение традиционной дальневосточной живописью, знатоком и ценителем которой он был. Первые научные работы Вангулика были посвящены различным аспектам китайского прикладного искусства и музыки. Среди них был перевод с китайского текста "Мифу о тушечницах", тонким знатоком которых был и сам Вангулик. Он был блестящим каллиграфом, но умел и играть на старинной китайской лютне цинь этому музыкальному инструменту и его роли в китайской традиции Вангулик впоследствии посвятил две своих монографии и ряд статей. При всей своей занятости Вангулик находил время и для активной научной и общественной деятельности, являясь членом научного совета Католического университета София, Он был одним из инициаторов и основателей, пожалуй, и по сей день, самого престижного и популярного научного японоведческого журнала на английском языке, название которому придумал именно он, где регулярно публиковал свои научные труды, статьи, рецензии и неподражаемые по своей человечности Некрология. Именно в этом журнале впервые появились его два глубоких исследования по традиционной китайской музыке, которые впоследствии вышли отдельными изданиями. Вторая мировая война положила конец этому плодотворному периоду в жизни ученого. В 1942 году вместе с другими дипломатами стран, находившихся с Японией в состоянии войны, вангулик был вынужден эвакуироваться в Китай и стал секретарем голландской миссии в Чунцине, где в то время находилась столица независимого Китая. Несмотря на тяготы военного времени и непрекращающиеся бомбардировки японцами с воздуха, Ван Гулик был счастлив, что наконец оказался в Китае, в стране, которая уже давно занимала его воображение. Ко всем тяготам военного времени он относился стоически и с поистине восточным хладнокровием. Единственное, на что он жаловался, пребывая в бомбоубежищах, это то, что пыль мешает ему спокойно заниматься китайской каллиграфией. Когда же выдавалось затишье, он как ни в чем не бывало отправлялся бродить по антикварным лавкам в поисках произведений китайского искусства и редких изданий. Именно тогда он вплотную заинтересовался китайским искусством ксилографирования. Во время своего пребывания в Чунцине вангулик подготовил и издал по-китайски сборник сочинений чаньского монаха Дунгао, патриота хранившего верность династии Мин, после того как она была свергнута манджурами. Ссноском Дунгао Чаньши. «Дзейкань. Собрание сочинений чанского наставника Дунгао Чунцин. 1944 год. Конец сноски» именно в чунцине он встретил шуй шифан дочь высокопоставленного китайского чиновника которая служила секретаршей в посольстве и они заключили брак который был скреплен на двух церемониях традиционной китайской и по протестантскому обряду шуй шифан родила ему четырех детей трех сыновей и дочь один из сыновей виллет пошел по стопам отца и ныне является одним из ведущих голландских японоведов. Перед самым концом войны его отозвали в Гаагу для работы в Министерстве иностранных дел, и Иван Гулик воспользовался случаем, чтобы продолжить свое образование в Лейденском университете и пользоваться его богатой синологической библиотекой. Но уже в 1947 году его направляют советникам при посольстве в США, где он был включен в состав специальной комиссии, занимавшейся проблемами оккупации Японии. Однако для Ван Гулика более важным было то обстоятельство, что он на этот раз получил прекрасную возможность пользоваться библиотеками американских университетов для углубления своих знаний по культуре Дальнего Востока. В 1948 году Ван Гулика назначили советником при военной миссии в Токио. К тому времени он глубоко увлекся средневековым китайским судопроизводством, равно как и китайскими детективными романами, и подготовил к изданию перевод анонимного китайского судебного романа XVI века «Ди Гуан Ань», который и издал за свой счет. Публикация вызвала несомненный интерес прежде всего необычностью материала. Западные читатели даже не подозревали, что детективный жанр существовал в Китае задолго до того, как первые образцы его начали появляться на Западе. Издатели предлагали Ван Гулику опубликовать что-нибудь еще в таком же роде, однако Ван Гулик считал, что «Ди Гуан Ань» является редким исключением в китайской литературной традиции, и именно потому произведение нашло отклик не только среди дальневосточных, но и среди западных читателей. Большинство же других сочинений такого рода были, по его мнению, слишком экзотичны и вряд ли могли бы отвечать вкусам и запросам западных читателей. Тогда-то Ван Гулик и решил написать свой первый роман. Главным героем романа является проницательный и благородный судья Ди Жень Узе, главный герой романа Ди Гуан Ань основные черты характера, которого он решил сохранить. Оттуда же он позаимствовал имена и характеры четырех его помощников: Хунляна, Мажуна, Цяотая и Даоганя. Используя отдельные замысловатые сюжеты и интриги, рассыпанные по произведениям китайской классической литературы, он решил попробовать создать новый жанр Недовольный тем, что китайские и японские книжные рынки заполнены второсортными переводами западных детективных романов, Ван Гулик решил доказать, что вполне возможно написать роман в традиционном китайском стиле, который бы не только сохранял дух и атмосферу прошлого, но и умело использовал неведомые западным авторам традиционные приемы китайских средневековых историй в детективных жанре. Успех превзошел все ожидания. Первый роман в этой серии назывался «Убийство в лабиринте» по-китайски и был вначале издан по-английски но уже в следующем году переведен на японский профессором Огаэри Юкио и в 1951 году опубликован в Японии престижным издательством с предисловием самого известного в то время японского автора детективных историй Эдогава Рампо. Потом уже сам Ван Гулик сделал перевод этого романа на китайский и в 1953 году издал его в Сингапуре. Экзотический сюжет в сочетании с тонкой проницательностью ученого и знатока деталей китайского средневекового быта обеспечили его первому роману успех как на Западе, так и на Востоке. Книга была проиллюстрирована собственными рисунками Ван Гулика, Впрочем, еще раньше он сам снабдил иллюстрациями перевод «Ди Гуан Ань», представлявшими собой стилизацию под китайские ксилографы минского времени, несравненным знатоком которых он был. Водушевленный успехом, Ван Гулик написал еще три романа, продолжая эту же серию «Убийство с колоколами по-китайски» В русском переводе «Убийство на улице полумесяца», «Убийство на озере» по-китайски и «Убийство при помощи гвоздей» по-китайски. В первых романах Ван Гулик старался максимально сохранить структуру и колорит традиционных китайских произведений в этом жанре. Каждая повесть начинается с пролога, в котором излагаются основные сведения о личности судьи, причем книга предваряется норовоучительным восьмистишием. Название каждой главы представляет собой поэтическое двустишие. Судья одновременно занят решением нескольких дел, как правило, трех. При этом Ван Гулик старался максимально сохранять китайскую атмосферу и стиль повествования. Сноска. Подробнее Об отражении такого рода сюжетов в китайской литературной традиции в работе Воскресенский Китайский суд и его литературный вариант Социальные организации в Китае. Москва, 1981 год, страницы со 181 по 219. Конец сноски. В то же время Ван Гулик подготовил к изданию уникальный труд – эротические гравюры эпохи Мин. Как и большинство научных трудов, Ван Гулика работа была не только написана, но и подготовлена к изданию самим автором. Этот уникальный труд в трех томах был издан ограниченным тиражом в 50 экземпляров и не предназначался для продажи. Только крупнейшие востоковедческие библиотеки мира получили по одному экземпляру. Переписанные каллиграфическим почерком автора, как английские, так и китайские тексты, они с самого начала стали библиографической редкостью. При этом автор не только в полной мере продемонстрировал свою эрудицию в работе со столь деликатной темой, но и сделал достоянием своих коллег, в том числе и китайских – уникальные эротические альбомы и тексты эпохи Мин 1344-1644 годы, которые в результате многовековой пуританской цензуры были уже практически недоступны на территории, собственно, Китая, но которые ему удалось раздобыть у японских библиофилов.